Глава 26. Как здорово, что ты прилетела, да ещё и на мою выписку. Задерживаю взгляд на Дашином животе, который почти не заметен под одеждой. Какой, говоришь, у тебя месяц? Я не называла срок, отвечает она, отдёргивая кофту. То ли фасон одежды такой, вообще непонятно, что ты в положении. Сколько вам? Скоро 4 месяца, хмуро отзывается Даша. Ого, почти половина, прихожу я в изумление. Почти без настроения, подтверждает она. «Ты насовсем прилетела?» «Вижу, что подругу начинают раздражать мои вопросы, но ничего не могу с собой поделать. Я давно её не видела и очень соскучилась. Так много хочется узнать и самой рассказать обо всём, что произошло в жизни. В Москве я ненадолго проду обследование и уеду в дом родителей. К морю?» — удивляюсь я. «Моя бизнесвумен вдруг возжелала спокойной жизни у чёрта на куличках? Совсем на Дашу не похожа». Тоже хочешь. Мыкает она, показывая глазами, чтобы я садилась в машину. Не отказалась бы, но пока не могу. Почему? Ты ведь в курсе, что Миша жив. Говорю и сама пугаюсь, как ужасно это звучит. Не так давно я рыдала у закрытого гроба. Наверное, пока не увижу мужа, не поверю в то, что он жив. В курсе. Ждала, когда сама скажешь. Как всегда, узнаю от кого-то, а не от тебя. Ладно, от незнакомых людей хочешь отгородиться, но я ведь не чужая, с обидой заявляет Даша. От внимания не ускользает, какой подавленной она выглядит. Обычно подруга само спокойствие, а сейчас похожа находящаяся в густек нервов. Да и не скрывала я от неё ничего, сама недавно узнала и пришла в шок. Решила дождусь её приезда и расскажу. Протяжно выдыхаю, садясь на пассажирское место. Выпить бы нам, но у тебя реабилитация и антибиотики, а я в положении. Как стресс снимать будем? У меня есть отличное предложение. Поехали к бабуле. Она будет рада нас видеть, чем-нибудь вкусненьким накормит. А может, как я здесь закончу дела, соберёшь чемоданы со мной к морю поедешь? предлагает Даша на полном серьёзе. А бабушка, а Шахов, а Миша. Она закатывает глаза. Я же не навсегда зову. Пара недель одиночества тебе лишь на пользу будет. В себя придёшь, восстановишься после операции. Видишь, вон того амбала, который повсюду за мной ходит. Киваю на человека, стоящего у чёрного внедорожника. Это мой охранник. Так что ни о каком одиночестве и речи быть не может. Ну хорошо, пусть с нами едет, улыбается Даша. А с Мишей что? Он приходил? Вы разговаривали? Может, и приходил, мне ничего об этом не известно. Опять указываю подбородком в сторону охранника. Честно говоря, даже не знаю, как с ним связаться, через кого, и не уверена, нужно ли это. В один день решаю, что да, и нам необходимо поговорить, а в другой задаюсь вопросом, зачем мне это? Я сознательно умалчиваю про визиты Ирины Анатольевны. Её слова заставили крепко задуматься. Но ну и задевает меня эта ситуация, ведь мама Григория права. Зачем я шахаю? Что из этого получится? К чему в итоге приведёт? Точнее, уже привело. Всё, что я могу ему предложить это секс и проблемы, особенно проблемы. Ладно, поехали к твоей бабушке. Посидим, как в старые добрые времена, а про море ты подумай. Всю дорогу до дома мы молчим. Я думаю о Грише, о том, что слишком долго от него нет никаких вестей. Если бы могла с ним хотя бы поговорить, то точно знала бы, как сейчас действовать. А Шахов? Его отпустили? спрашивает Даша, прервав молчание. Без понятия. Звонить ему пробовала? В трубке только и слышно, что абонент вне зоны действия сети. И за охранника мы его тоже слово не вытянешь. Юрист, с которым я работаю, говорит, что всё под контролем. Больше ничего не знаю. Печально. Даша включает поворотник. Бензин почти на нуле. Сейчас заправимся и дальше поедем. Купить тебе что-нибудь в супермаркете? Кофе. Она кивает и выходит из машины. Вспоминаю, как ещё недавно пила на набережной шампанское, и Гриша пытался привести меня в чувство. За короткий промежуток времени столько всего произошло. Тем больнее осознавать, что заканчивается всё печально. Даша возвращается с двумя стаканчиками кофе и хот-догами. Мы отъезжаем от заправки и устраиваем пир для животов. Чем-то это напоминает утро восьмилетней давности. Помнишь нашу первую поездку на отдых без мужей? Егор тогда не хотел меня отпускать, Миша тоже был против. Мы наплевали на их запреты, купили путёвки и рванули в горы. Широко улыбаюсь, ведь вспоминала о том же самом. Было очень здорово. Правда, когда я вернулась, Миша неделю со мной не разговаривал. А Егору, кажется, было всё равно уже тогда. Ты так и не сказала, от кого у тебя ребёнок? А какое это имеет значение? Кроха внутри только моя. Или мой. Так бывает. Даша равнодушно пожимает плечом. Но я хорошо её знаю. У никогда не унывающего человека слишком потерянный вид в эту минуту. Мы когда-то мечтали родить разнополых детей и породниться. Напоминаю ей. Ещё не поздно это организовать. Выясняй всё с Мишей, решай проблемы с Григорием и приступайте к выполнению плана. С Шаховым, конечно же, не с Мишей. Уточняет она существенную деталь. Шахов категорически против семьи и детей. «Господи, и этот туда же!» В сердцах восклицает Даша. «В каком смысле?» «А, не бери в голову». Она делает глоток кофе и, открыв окно, выливает его на дорогу. Бурда такая. «Кто это только пьёт?» «Согласна. Делаю то же самое и вгрызаюсь в хот-дог зубами». «А вот он ничего», — произношу с набитым ртом. «У Шахова спроси, в чём дело? Может, наследственность плохая, патология? Сразу выясняй нюансы, не молчи, это важно». Ты сегодня странная. Почему Григорий не хочет детей? Он сказал, что таким домашним девочкам, как я, нужен брак, дети, стабильность. И всё из этого вытекающее, а он не сможет это дать. Почему? В чём причина? Потому что его устраивает свобода и отсутствие обязательств. И вообще он сказал, чтобы я не лезла к нему с личными вопросами. Но недавно я узнала, что его ребёнок трагически погиб. Как я поняла у Григория на глазах. Кошмар какой. Он сам тебе об этом сказал. Не совсем. Даша впивается в меня вопросительным взглядом, сдаюсь моментально и рассказываю о визите Ирины Анатольевны. С бабушкой, говоришь, об этом я не хочу, с ней ныне тем более. А Даша всегда поддерживала. Может, и сейчас доступный совет. Это она, конечно, зря. Шахову не 15 лет, чтобы спустить матери с рук такое самоуправство. Ну и о твоём здоровье и психологическом состоянии он заботится явно не из чувства вины. Насколько ответственно Григорий подошёл к вопросу моего спокойствия и насколько серьёзно он обо мне заботится, я понимаю лишь вечером. Мы сидим на кухне втроём с Дашей и бабушкой и пьём чай, когда она вдруг признаётся. Вчера Миша приезжал, пытался со мной поговорить, но Захар его не пустил. Мы с Дашей быстро переглядываемся. Прям вот так, как ни в чём не бывало, заявился к пожилому человеку с того света? возмущается подруга. Мысли были похожие. Бабушка похлопывает Дашу по руке. А потом я успокоилась и рассказала о визите Миши к Нине. Она призналась, что виделась с ним, и Миша просил устроить ему встречу с Асей. Нина отказала, и он пошёл ко мне. "Мне она ничего об этом не говорила", признашу растерянно. "И не скажет. Нина считает, что не нужно вам встречаться, а я думаю, что решение принимать тебе, а не другим". "Бабушка права", подхватывает Даша. Если ты хочешь с Мишей встретиться и поговорить, то лучше сделать это сейчас. Человек Шахова будет находиться поблизости. Скажешь своему мужу всё, что думаешь, ну и объясниться лишним не будет. Ты сразу почувствуешь, что лжёт он или нет. Это важно для твоих будущих отношений. Чем быстрее это всё проживёшь, тем быстрее сможешь идти дальше. Одна или с кем-то уже не имеет значения. Я делаю вид, что не паникую, но от одной мысли встретиться с Мишей прихожу в ужас. Несколько дней назад боялась об этом даже думать. А сейчас понимаю, что встреча необходима. Только как её организовать? Дмитрий вряд ли одобрит. Знаешь, детка, продолжает бабушка. Я всегда буду на твоей стороне. Она переводит взгляд на Дашу. И на твоей тоже. С детства вы вместе, и меня очень радует, что у вас такая крепкая дружба. Поэтому обеим будет полезно послушать то, что я сейчас скажу. Если думаете, что в паре каждый должен отдавать ровно половину другому, то это не совсем так. Иногда бывают дни, когда приходится отдавать больше и быть в два раза терпеливее. Любовь это не всегда просто, точнее, это очень сложно. И поведение двоих в непогожие дни показатель того, есть ли между ними хоть какая-то взаимность. Будь честна с собой, Ася. Посмотри фактам в глаза. Миша рядом не было в трудный период, а Шахов был. Может, травмы свои ты и получила из-за Гриши? Бабушка смотрит на мои руки. Но в обиду он тебя не давал, и пусть не сам, через своих людей, но не оставляет одно. Миша же поступил отвратительно, как самый настоящий трус. У него была масса возможностей дать о себе знать, не допустить, чтобы на любимую разом свалилось только боли и бед. Но он оставил тебя один на один с проблемами. А ты их пережила и справилась. Не без помощи другого человека, но ведь справилась. О чём ты это говорит? Поддерживаю. Ты душу растревешь себе этой встречей, но зато окончательно снимешь розовые очки, говорит Даша, сделав глоток чая. Они давно разбились. Я до сих пор осколки из глаз вытаскиваю. Беру телефон, твёрдо уверенная в том, что поступаю правильно. Делаю глубокий вдох и набираю Нине сообщение. Пишу, что хочу увидеться с Мишей и прошу её организовать нам встречу.